Чтобы не быть смешным или ненавистным, ему следовало и вести себя иначе, а не пародировать погибшую династию с ее удельными привычками и предрассудками. Большие бояре с князьями шуйскими во главе были против избрания Бориса, опасаясь по выражению летописца, что «быть и от него людям и себе гонению». надобно было рассеять это опасение. И некоторое время большое боярство корца ожидало этого. Один сторонник царя Василия Шуйского, писавший по его внушению, замечает, что большие бояре, князья Рюриковичи, сродники продословцу прежних царей московских и достойные их преемники, не хотели избирать царя из своей среды, а отдали это дело на волю народа. Так как и без того они были при прежних царях, Великие и славны не только в России, но и в дальних странах. Но это величие и славу надобно было обеспечить от произвола, не признающего ни великих, ни славных, а обеспечение могло состоять только в ограничении власти избранного царя, чего и ждали бояре. Борису следовало, взять на себя почин в деле, превратив при этом земский собор из случайного должностного собрания в постоянное народное представительство, идея которого уже бродила, как мы видели, лекция сороковая, в московских умах при Грозном и созыва которого требовал сам Борис, чтобы быть всенародно избранным. Это примирило бы с ним оппозиционное боярство, и кто знает, отвратила бы беды, постигшие его семьей и Россию, сделав его родоначальником новой династии. Но проныр лукавый при недостатке политического сознания перехитрил самого себя. Когда бояре увидали, что их надежды обмануты, что новый царь расположен править так же самовластно, как правил Иван Грозный, они решили тайно действовать против него. Русские современники прямо объясняют несчастье Бориса негодованием чиноначальников всей русской земли, от которых много опасных зол на него восстало. Чуя глухой ропот бояр, Борис принял меры, чтобы оградить себя от их козней. Была сплетена сложная сеть тайного полицейского надзора, в котором главную роль играли боярские холопы, доносившие на своих господь, и выпущенные из тюрем воры, которые, шныряя по московским улицам, подслушивали, что говорили о царе, и хватали каждого, сказавшего неосторожное слово. Доносы клевета быстро стали страшными общественными язвами. Доносили друг на друга люди всех классов, даже духовные. Члены семейств боялись говорить друг с другом. Страшно было произнести имя царя сыщик хватал и доставлял в застенок доносы сопровождались опалами пытками казнями и разорением домов ни при одном госудае таких бед не бывало по замечанию современников